Глава седьмая. Последние штрихи. Визажист колдует над моим лицом, пока я сижу в кресле с закрытыми глазами. И будешь у нас королевой сегодняшнего вечера. Хотелось бы. Бухчу себе поднос, желая сейчас только одного спать. Два дня ада, но я выдержала. Аделаида, как и обещала, выжила из меня все соки. то е й поза не такая, то эмоций мало, то еще к чему-то п р и д е р е т с я Ты модель, а не мумия, п ы р к а л а женщина, рассматривая очередные фото. Где страсть? А д о л а и д а р а с т и с л а в в н а я не годится. Вновь и вновь отдавала фотоаппарат Киму, и мы начинали заново. К ночи кружилась голова, ноги подкашивались от усталости, а мне хотелось все бросить и послать этот модельный бизнес куда подальше. Больше не могу, выло я лежа на кровати и глядя в потолок. Такое чувство, что Аделаида решила на мне отыграться за слишком длинный язык и за слишком непомерную наглость. Ведь сказала же великая начальница нефиг со мной возиться. А сейчас, кажется, пытается мне и всем окружающим доказать, как она была права. Кожа у тебя мечта любого визажиста, усмехается Зарина, выводя меня из грустных мыслей. Хоть с ней мне повезло, хоть какая-то от души на в этом змеином царстве. В прошлый раз с п о м н и т ь с я м й к а п мне делала девочка, которая даже улыбаться походу не умела, как робот, постоянно выполняющий одну и ту же работу, ни одной эмоции. А вот Зарина другая, милая и добрая, еще и постоянно подбадривала меня, когда в очередной раз поправляла макияж. Она специально все это делает, чтобы избавиться от меня. ж а л о в а л а с ь я Зарине вновь и вновь. Когда в кресло к ней усаживалась, нервы мотают так, что я мечта скоро о с у щ е с т в и т с я Ты не права, усмехалась каждый раз девушка, проводя кистью по моему лицу. Аделайда Ростиславна знает, как сделать из тебя звезду, поверь. Не верю, мотала я головой из стороны в сторону. А зря, хихикала Зарина, продолжая выполнять свою работу. Кстати, еще и права оказалась. Даже я поняла, что не так было раньше. Фото действительно получились супер. Я и не подозревала, насколько меня любит камера. У моих моделей должно быть безупречное портфолио. Строго начальница наконец-то подобрела. Ширпотреб а мы не держим, да к и м Можно не спрашивать, он всегда поддакивает Аделаиде. Крайне редко с н е й спорит, в основном признавая правоту руководства. Кстати, меня он тоже поддерживал, как и Зарина. те минуты, когда наша начальница отлучалась по делам, давай же, милая, ты можешь! Кривился, уговаривая, когда я падала на пол, не желая вставать. Не могу! Скулила, как побитая собака, но все равно поднималась. И вот теперь, я открываю глаза, н а т ы к а я с ь на собственное отражение в зеркале. Странно, я никогда себя не рассматривала столь пристально, а вот сейчас не могу оторваться. Как-то необычно, что ли, я сейчас выгляжу? Непривычно, но мне нравится. Одно могу сказать с полной уверенностью: я повзрослела. Прямо резко, неожиданно. Я ведь привыкла, что еще юная девушка, а здесь женщина. Надеюсь, что красивая. И сегодня у меня звездный час. Или я сорву этот долбанный джекпот, или сорвешь, куда денешься? Смеется Зарина, а я поднимаю на нее взгляд. И кажется, краснею, понимая, что последнюю фразу произнесла вслух. Я тут краем у х о у слышала. Девушка наклоняется ко мне, поближе и переходит на шепот. А д о л о и д а делает ставку на тебя. Серьезно? Ага. Кивает в ответ моя новая подруга. С у с л и к о м своим вчера совещались, а я зашла в кабинет за подписью на платежке. Спасибо тебе огромное. Улыбаясь в визажисту в ответ и встаю с кресла. Странно. Но усталости не чувствую, готова снова двигаться к новым свершениям, даже на каблуках и в длинном вечернем платье в пол. Надо же, как поддержка хороших людей все-таки важна. Сейчас у меня твердое намерение доказать Аделаиде, да и всем окружающим, что способна я на многое, лишь бы шансы не лишили. Боже, какая прелесть! Славик, он же Суслик, как девочки его прозвали за спиной, хлопает в ладоши. вызывает у меня стойкое желание послать этого чувака куда подальше. Иногда бесит так, что руки чешутся и хочется действительно двинуть парня чем-то тяжелым по башке. Неужели не надоело исполнять роль клоуна? Спасибо, кривлюсь в ответ. Холли появляется Аделаида со с т а л ь н ы м и девочками. Всего нас пятеро. Вроде как всех з а к а з ч и к отобрал и сегодня он сделает окончательный выбор. когда увидит нас вживую на корпоративе. Так, девочки, п о с л е д н е е н а с т а в л е н и е а д е л а й д а р о с т и с л а в н а говорит твердо, привлекая к себе внимание. Ведем себя естественно, глазки заказчику устроим, но в меру, а не так, как в прошлый раз, да, Оксана? Обращается к высокой брюнетке, а та в ответ сокает языком. Нашли что вспомнить? Ворчит? Как будто это она делает одолжение начальнице, согласившейся сегодня присутствовать на мероприятии. И вот дура! мысленно фыркнув, глядя на эту тощую в о б л у Все косятся в мою сторону, за да такими взглядами будто готовы просто разорвать меня на части, не сходя с места. о н о и понятно, зачем я им в роли конкурентки. Каждая хочет урвать кусок пирога побольше, пожирнее. Желательно так, чтобы подольше денежки на счет Капли, а и конкурентки им точно ни к чему. Не наглеем, не перечем и ни в коем случае не умничем, продолжает а д е л а и д а р о с т и с л а в н а Правда такое чувство, что слушаю ее внимательно только я. Остальные строят планы, как бы поскорее от меня избавиться. Это пигалица с нами? Яркая блондинка поднимает одну бровь вверх и тычет в меня пальцем. Где вы ее только откопали, Аделаида? Тебя з а б ы л а спросить, кого и где мне откапывать? Отрезает девушку начальница тоном, не требующим возражений. Еще вопросы будут? Начальник хоть молодой? Интересуется та самая Оксана, как я понимаю, любительница строить глазки заказчикам, или опять какой-то толстяк с потными ладошками? Ты так спрашиваешь, как будто я тебя на панель вывожу, а не в высший свет. Фыркает Аделаида. вызываю всех остальных присутствующих ухмылки. Скоро увидишь, не переживай. Да в ы х о ь новенькую представьте. Усмехается все та же блондинка, а Аделаида Ростиславовна переводит на нее взгляд. Дарья, ты бы на деле сконцентрировалась, а не на новенькой. Кривится, как будто лимон съела, и тут же выдает довольно резко: раз вопросов по существу нет, то по машинам. А ты со мной, командует мне. А у меня даже желания не возникает с ней спорить. Посылаю ехидную улыбочку остальным девушкам и двигаюсь следом за начальницей, понимая, что сейчас попала в черный список каждой из этих титулованных змей. Кстати, и Оксану, и эффектную Дарью я видела в журналах и не раз. Как остальных двух блондинок, правда, имен так и не вспомнила. Да уж тягаться мне сними и вправду не по силам. Но я не отчаиваюсь. У меня есть цель. И никакие титулованные змеи мне не смогут помешать. Вот такое дело. Начинает начальница, когда наш автомобиль двигается по проспекту. В общем, сглупили мы со Славиком немного. Делает паузу, а я даже дышать боюсь, так она меня запугала. Надо было тебя как-то назвать, вот и придумали тебе псевдоним. Какой? Я округляю глаза, наблюдая, как женщина кривится и хмурит брови. Кристи Мей печально вздыхает, а я со с т о н о м произношу: капец! Ты давай мне тут без выражений! Командует Аделаида и т у т же немного сбавляет обороты. Согласна, что ерунда полная, но назад уже ничего не отмотаешь. Кто ж знал, что он тебя выберет? Офигеть! Откидываюсь на спинку кресла, только сейчас понимаю, что сидела не шевелясь, как натянутая струна. Так что давай! Пока ты побудешь Кристи или к р и с т и н о й это уж как тебе больше нравится, игнорируют мои последние высказывания Аделаида, хотя я намеренно хотел ее позлить. А там потом разберемся, офигевать нам или нет. Пусть будет Кристина. По сути, какая к черту разница. Придумали уже, назад точно не отмотаешь. А подставлять начальницу мне почему-то не хочется. Хоть и злилась я на Аделаиду эти два дня. Сейчас немного градус моего негодования спадает, а когда переступаю порог огромного зала в дорогущем ресторане, то и вообще забываю о своей бывшей неприязни к Далайди. Красиво здесь, богато. Я, кстати, впервые и в этом ресторане и вообще на подобном мероприятии беру с улыбкой на лице у официанта сок и кручу головой по сторонам. Да уж, красиво жить не запретишь. И как же хочется стать частью этого богатства и роскошной жизни. Я так давно об этом мечтала, а сейчас закончить свою мысль не успеваю, так как п р и р а с т а ю к полу, не могу пошевелиться, ноги как будто кто-то приковал, рука со стаканом застывает в воздухе, а я не могу отвести взгляда. Ко мне навстречу движется Платон, моя первая несчастная любовь. Он уехал, а я осталась. с разбитым сердцем, еще долго страдала, мечтая, что однажды его увижу. И вот. Кстати, а что он здесь делает?